А где она была, когда сын его, младенец Иоанн Посмертный, внезапно скончался у вас на руках, милейшая тетушка? Ведь и з а б е л л а если мне не изменяет память, не было тогда ни в о п о ч е в а л ь н е Людовика, ни среди присутствовавших на церемонии б а р о н о в Хотя, возможно, вы считаете, что две эти смерти не входят в число бед французской короны.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 Жанна х р о м о н о ж к а ненавидела английскую королеву не только в память своей сестры Маргариты, но и за то, что Изабелла показала во Франции пример самой прекрасной любви. Однако Жанне Бургундской не на что было сетовать. Верзила Филипп любил ее от всей души и любил как положено, несмотря на то, что одна нога у нее была короче другой. Но в н у ч к и Людовика Святого Хотелось, чтобы во всем мире любили только ее одну, и она ненавидела чужую любовь. «Надо принять решение», — повторил Конетабль. Он сказал это, потому что время было уже позднее, и потому что на этом совете слишком много болтали женщины. Король Карл кивком головы одобрил его слова и объявил. «Завтра утром моя сестра будет отправлена в б о л о н с к и й порт, где ее посадят на корабль и в сопровождении свиты отвезут к законному ее супругу». «Такова моя воля!» При словах «такова моя воля» присутствующие переглянулись, ибо в с уст Карла с л а б о г о редко срывались эти слова. «Шершемон, — добавил он, — подготовьте все нужные бумаги для свиты, — который я скреплю малой печатью. Тут уж нечего было добавить. Карл красивый и заупрямился. Он был королем и иногда вспоминал об этом. Любопытно, что происходило это обычно, когда мысли его обращались к той первой женщине, которую он познал, которая так дурно с ним обошлась и которую он так сильно любил. Только графиня м о г у позволила себе заметить. Вы поступили мудро, сир, сын мой. После этого все разошлись, даже не пожелав друг другу спокойной ночи, ибо каждый сознавал, что причастен к недоброму делу. Отодвинув кресло и встав, все молча поклонились королю и королеве, которые покинули зал первыми. Графиня Бомон была разочарована. Она-то думала, что ее супруг Робер восторжествует. Она взглянула на него. Он подал ей знак пройти в их спальню. Ему нужно было еще побеседовать с монсеньором де м а р и н ь и Коннетабль, приволакивая ногу, Жанна Бургундская, ковыляя, Людовик Клермонский, прихрамовая, но и косолапое потомство оказалось у Людовика Святого, покинули зал. Верзила Филипп последовал за женой с видом охотничьей собаки, упустившей дичь.